Глава третья. Ноздри капитана Гаврилова раздувались, как кузнечные меха. Посмотрев на него со стороны, можно было с уверенностью сказать, что капитан является самцом гориллы. От мысли об этом я едва не прыснул со смеху. «Станислав Карлович, не забывай о том, что говоришь с главой рода», стальным тоном отчеканил я. Ты присягнул мне на верность, но при этом хранишь от меня столь занимательные тайны? Эти тайны тебя не касаются, — буркнул Гаврилов, убирая телефон в карман. «Да что ты говоришь?» — насмешливо проговорил я. «Не касаются? Серьезно? Меня пытались убить на первом году жизни, после пытались похитить. В обоих случаях мама едва не умерла, и это меня не касается?» Константин Игоревич сам разберется с этим. С момента, когда произошло первое нападение, прошло почти пять лет. И, насколько мне известно, ублюдок, организовавший нападение, до сих пор жив. Хотя не так. Этого ублюдка зовут Черчесов Даниил Евгеньевич. И он не только жив, а еще и захапал треть земель, принадлежавших отцу. «Молодец, папаша! Разобрался, так разобрался!» Усмехнулся я. «Если бы не войска императора!» С обидой в голосе начал Гав. «Ау, Станислав Карлович! Проблема существует уже пять лет, а войска императора вторглись лишь в этом году». «Больно много ты понимаешь!» — рявкнул Гаврилов. «Баронство всю жизнь было окружено врагами. Отправь Вархаров войска на Черчесова, тут же на нашей земли вторгся бы Малышев с Юсуповым». — Отличное оправдание. Поэтому вы дождались момента, когда баронство разорвали на три части без боя. Уверен, Черчесов, Юсупов и Малышев благодарны вам за бездействие. — Знаешь что? — прошипел мне в лицо Гаврилов, сжав кулаки. — Благодаря твоему телефону знаю, — хмыкнул я. Черчесов ухлёстывал за мамой все эти годы, надеясь на её благосклонность. Даже организовал похищение. Похищения, конечно, не удались, но это не имеет значения. Настало время породниться с Черчесовым и забыть былые обиды. Последней фразой я порвал шаблон беседы в клочья, заставив капитана зависнуть, а сам расплылся в хищной улыбке, сжимая в руке ткача памяти. «В каком смысле породниться?» — насторожился Гаврилов, выпучив глаза. ну как же он страстно желал жениться на моей матери и я дам ему такую возможность что ты несешь я не позволю яростно выкрикнул гаврилов судя по его глазам еще немного и он врежет мне по морде поняв что сболтнул лишнего я решил сбавить повелся это просто шутка наигранно рассмеялся я «Дурацкие у тебя шутки!» Зло буркнул Гаврилов, хорошенечко встряхнул меня за ворот, так что в голове помутнело, а после опустил, делая вид, что поправляет мою одежду. «Что ты собираешься делать дальше?» «Для начала наведуясь в уфу а потом... Есть у меня одна мыслишка, как пробиться в высший свет». «Михаил Константинович, если твои мыслишки навредят Лизе, я...» «Капитан Гаврилов, вы дурак! Елизавета Максимовна, моя мать! Последнее, чего я желаю, так это того, чтобы она пострадала! Прекращай нести всякую чушь и дай сюда телефон!» Я требовательно протянул руку. Гаврилов медлил. «Это приказ!» — скрижетнув зубами, капитан подчинился. «Как будет угодно, глава». Глядя на меня из-под лобья, он вложил в протянутую руку телефон, а сам пошел спать. По крайней мере, он сделал вид, что спит. На самом же деле он недовольно ворочился до самого утра, обдумывая мои слова. Но я и вовсе глаз не сомкнул. Телефон Гаврилова оказался кладезем полезной информации. Десятки отчетов о диверсионной деятельности трех топоров. Досье на личный состав группы. А еще имелся весьма занятный документик. В нем содержался доклад об установке системы безопасности в лаборатории по исследованию человеческого потенциала. Доклад, подписанный Преображенским АП. Безопасность лаборатории впечатляла. Множество защитных артефактов, генерирующих магические барьеры, бронированные стены, ловушки на основе напалма и жидкого азота. артефактные копья и стрелы, вылетающие из стены пола. Здесь были десятки строк, буквально кричащих о том, что мой папаша скрывал в лаборатории весьма занятные вещи. Жаль, в докладе не указан адрес этой богадельни. Да, разумеется, поутру я разбудил Гаврилова и потребовал сообщить, где именно находится лаборатория. Но, увы, он этого не знал. Капитан вместе со своей группой охранял склад, на который доставлялось оборудование из доклада, и не более того. Фальши в словах Гаврилова я не обнаружил. Ну и ладно, если не знает ГАФ, то расположение лаборатории точно знает ОСТАП. Провалившись на нижний ярус чертога фразума я расплылся в довольной улыбке. Доминанта охоты на душу действовала отлично. На карте красовалась черная точка. Это был Остап, и остановился он в городе Полевском. Это на 30 километров северо-западнее Екатеринбурга. Я бы мог остановить Остапа с помощью ментальной клети или запихнуть его в пространственный карман. Но тогда бы я не узнал, где прячется его папаша. «Спасибо за наводку, мой дорогой друг», — прошептал я, возвращаясь в реальность. С первыми лучами рассвета я вернул Гаврилову телефон. Он смотрел на меня с лёгкими нотками обиды, будто я застал его за просмотром интимных фотографий. Что ж, отсутствие секретов пойдёт нам обоим на пользу. За ночь Мимо успел покопаться в фарше, оставшимся от тварей, и собрать нехилую коллекцию доминант. 105 образцов. Из них самые примечательные принадлежат саламандрам. Если выпадет пламенная регенерация, отдам её Артёму. но сперва нужно сделать так, чтобы у него появились свободные ячейки для доминант. Кстати, помимо сбора образцов, мимо пытался откопать и слезы мироздания. Вот только ничего не нашел. Судя по всему, атака околитов была столь сильна, что жемчужины взорвались, разнеся туши тварей на мелкие кусочки. А жаль, слезы мироздания лишними не бывают. Позавтракав... Мы погрузились в БТР и двинули в обратный путь. Артем сидел хмурый, как туча. Лицо такое, будто кто-то умер, хотя на самом деле воскрес. Все же интересно, как Остап сумел выжить и убежать аж до Полевского. Ведь он отсек себе руки и должен был умереть от потери крови. Хотя о чем это я? Он пережил огнестрельные ранения, был сожжен на костре и атакован тварями. но даже так сумел обдурить костлявую. Жаль, что Остап не желает встать на мою сторону. Раз его верность профессору так сильна, то остается только одно — подчинить профессора. Тогда Остап автоматически станет моим союзником. И все же его навыки призыва впечатляют. Огненные элементали, призрачные твари — это просто восторг. Он один стоит всех моих гвардейцев. Если бы Остап не пытался взять меня живьем, а попробовал убить, думаю, в этом случае мне бы пришлось тяжко. Опять-таки, меня смущает то, что восьмилетний парень совсем не боится боли и смерти. Может ли быть так, что он попал в этот мир так же, как я? Сплошные вопросы. Вопросы без ответов. Серый толкнул меня в бок и прошептал на ухо. — Тёмыч вообще не спал, всю ночь смотрел в окно. — Могу его понять. Воскрес лучший друг. Такое далеко не каждый день случается. — Ты бы поговорил с ним. Парень сам не свой. — Поговорю. И делом займу, чтобы на дурные мысли времени не было, — кивнул я. Леший расположился справа от Артёма и увлечённо вырезал из кости какой-то амулет. Это порядком бесило Макара, так как на него летела белёсая стружка. «Лёх, ты достал! выброси эту гадость!» буркнул Макар, косясь на уродливую заготовку в руках Лешего. «Не гунди! Барбоскин сказал, что у него есть артефактор. Обещал, что тот наложит заклятие укрепления на рукоять. Моя-то вон!» Лёха показал Макару треснувшую деревянную рукоять ножа. Выглядела она так, будто развалится даже от плевка. «Мих, ты ему нормальный нож, чё он дурью мается?» — взмолился Макар. «Я не против. Пусть клики подойдёт, она выделит средства», — пожал я плечами. «Ай, ничего вы не понимаете! Ничего нет лучше, чем вещь, сделанная собственными руками!» — гордо заявил Леший. «Ну, я тебя услышал. Тогда новую одежку тебе выдавать не будем, как и обувь. Будешь все собственными руками делать», — усмехнулся я. «Ага, и жратву пусть сам готовит, умник хренов!» Зло фыркнул Артем, выдавив из себя натянутую улыбку. «Э, что началось-то? Я же только про нож говорил!» — возмутился Леший. Машина медленно качнулась, рев мотора затих, а после водила гаркнул. «Выгружайтесь! Приехали!» Так мы и поступили. Бойцы отправились отдыхать, я же отправился в оправу. Открыл кладовку, установил новый кристалл на постамент генератора магического барьера и с облегчением выдохнул. а заряда хватит минимум на месяц. За это время я всяко успею и правление родом принять и разыскать новые разломы». Благодаря миме это будет несложно. Я запер кладовку и нос к носу столкнулся с мамой. Оказывается, все это время она тихонько подкрадывалась ко мне. Я решил сделать вид, что дико испугался, хотя это было не так, ведь родная кровь подсветила ее силуэт давным-давно. «Мама! Напугала, блин!» Думал, сердце из груди выскочит. Взвизгнул я, заставив маму звонко рассмеяться. Она набросилась на меня и обняла. «Прости, Мишутка, прости, мой хороший. Просто ты был такой задумчивый, что я не удержалась». «Я раздумывал над тем, покормит меня родная мать или нет», — улыбнулся я, гладя мать по волосам. «Ты чего? Конечно покормлю. Прошу за мной, ваше благородие». Она задорно поклонилась и потащила меня следом за собой. «Разумеется, когда ты дворянин, Нет нужды самостоятельно готовить пищу, колоть дрова и даже стирать. Мама, привыкшая все это делать собственноручно, попервой была озадачена, когда я приказал Лике не подпускать Елизавету Максимовну к бытовой рутине. Для этого мы наняли вдову Бабу Маню. За сдельную плату она была счастлива служить моему роду. Даже забавно, для всего мира род Архаровых и Багратионовых преданы забвению. А здесь, в Ленске, нас чтят, как истинных аристократов. Оно и понятно. Мы единственная надежда на нормальную жизнь для местных жителей. В спальне мамы сервирован стол, на котором расположился накрытый полотенцем пирог с капустой, крынка холодного молока и пара горшочков с мясом. Она усадила меня за стол и стала смотреть, как я со скоростью света поглощаю угощение. «Не торопись, Мишуль, ну подавишься же!» — умилялась мама. «Мамуль, а ты знакома с Черчесовым?» Мой вопрос начисто стер с лица матери улыбку, да и настроение ее стало весьма мрачным. «Знакома», — кивнула она. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так. Интересно, какие отношения вас связывают?» — сказал я, продолжая жевать. — Никаких. Этот идиот ухлёстывал за мной в молодости, доставал моего отца просьбами выдать меня за него замуж. Дошло даже до того, что Черчесов угрожал мне. — Представляешь? Сказал, либо ты будешь со мной, либо ни с кем. — возмущённо сказала мама. — А потом в этой трагичной истории появился мой отец, Константин Игоревич Архаров, и спас принцессу от злого дракона, — усмехнулся я. «Скорее уж один дракон спас от другого дракона», — хмыкнула мама. «А почему ты меня спрашиваешь об этом?» Узнал одну интересную историю. Оказывается, это Черчесов стоял за теми нападениями. Хотел похитить тебя и жить долго и счастливо. А меня, по-видимому, собирался пустить в расход. Я налил из крынки ледяного молока и с наслаждением осушил стакан. «Подонок! Нужно было не мешать отцу, когда тот хотел прикончить Черчесова!» Зло выплюнула мама. «Зачем же так радикально?» — улыбнулся я. «Черчесов весьма полезный гражданин. Он послужит м удобрением, благодаря которому я смогу расцвести в саду под названием «Высший свет». «В каком смысле?» — опешила мама. «Да подумывая о том, чтобы он меня усыновил, а потом его жизнь закончится скоропалительной кончиной графа Черчесова. После похорон я объявлю о возрождении рода Багратионовых и вступлю в наследование всего имущества Черчесова. Ведь у него нет детей, не так ли?» «Детей нет, но с какой стати он будет тебя усыновлять?» — тихо прошептала мама. «Ну как же! Я сын его любимой женщины». «К тому же я бояшка. Разве мне можно отказать?» Я состроил милое личико, заставив маму рассмеяться. «Порой мне кажется, ты седой старец, не пятилетка, который еще недавно под стол пешком ходил. Твой план выглядит абсурдным, но почему-то я даже не сомневаюсь в том, что ты сможешь его выполнить». «Говорят, устами младенца глаголит истина». «А значит, что даже в таком крошечном теле, как мое, может скрываться гениальный мозг», — шутливо сказал я и задумался. «А ведь и правда. Как такое провернуть? Если бы мы состряпали фиктивный брак с мамой и Черчесовым, то я бы с легкостью стал наследником рода Черчесовых. Но это не вариант. Мама беременна и может пострадать. С другой стороны, я могу использовать мимо». Правда, он разговаривает, как умственно отстал, и... Эх, ладно, что-нибудь придумаю, но позже. Мама грустно улыбнулась и стала трепать меня по волосам. Правда, нежности быстро закончились, и она переключилась на другой объект обожания. Отворилась дверь, и в комнату вбежал серый комок шерсти с зелеными глазами. — В одну каску точишь, а я... — возмутился Хрюн. Он собирался запрыгнуть на стол, но не успел. Мама с визгом набросилась на пса и стала его чесать, трепать за ухом, гладить пузико, тыкать пальцем в нос. Одним словом, Хрюн попал в ловушку. — А что это за миленькая собачка, совсем как поросеночек? — Еще и разговаривает. О, какая прелесть! Безумолк утрещала Елизавета Максимовна. Хрюн, испуганными глазами, посмотрел на меня и пропищал. «Спасите!» «Миш, это твой?» «Я сам по себе!» Рыкнул Хрюн, а в следующее мгновение его жали так, что глаза чуть не вылезли из орбит. «Уйдите! Хозяин, ну что ты ржёшь? Помоги!» «Ты ж сказал, что ты сам по себе!» Усмехнулся я и посмотрел на счастливое выражение лица мамы. Его зовут Хрюн-де-Лавуазье. Утверждает, что породистый французский бульдог, но это не точно. «Хрюнчик!» — пискнула от восторга мама и прижала пса к себе. «Можно я оставлю его себе? Можно?» «Оставляй, конечно», — кивнул я, наслаждаясь зрелищем. «Ой, а хочешь пирожочек?» Мама всплеснула руками и через пару секунд уже кормила хрюна остатками пирога. Сказать, что пёс был доволен, значит не сказать ничего. <сосы> <сосы> Чавкал он, разбрасывая крошки во все стороны. «А можно молочка?» «Конечно, лопулечка выпалила Елизавета Максимовна и метнулась за крынкой молока. «Значит так». «Меня не будет пару дней, а ты наслаждайся обществом моей мамы, жирей и защищай ее, пусть даже ценой своей жизни». «Усек?» — спросил я стальным тоном, заставив пса прекратить жевать. «Что делаем кивнул он и тут же перевел взгляд на маму, держащую в руке кружку с молоком. «Прости, миски не было, но ты ведь и из кружечки попьешь». Елизавета Максимовна так ласково общалась с Хрюном, что я даже начал ревновать. Сразу видно, маленькая девочка очень хотела собаку в детстве. Но тяжелые жизненные обстоятельства, гибель рода и замужество заставили ее надолго отказаться от маленькой пушистой мечты. Что ж, уверен, через неделю Хрюн не захочет даже отходить от Елизаветы Максимовны. А может, попросту и не сможет. разжиреет как свин и не сможет даже сдвинуться с места. Ну и ладно, его проблемы. Я тихонько вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Эхолокация уловила тихие шаги. По лестнице поднимался Гаврилов. Заметив меня, он склонился в поклоне. "Ваше благородие", сказал капитан с извитительностью в голосе. "Станислав Карлович, иди-ка сюда". Стальным тоном проговорил я и схватил его за предплечье. «Я хочу, чтобы ты запомнил раз и навсегда. Я глава рода. Ты присягнул мне на верность. Если я что-то приказал, ты выполняешь. Недоволен приказом? Можем обсудить. Но не смей саботировать мои указания, особенно прилюдно. Я понимаю, что для тебя я все еще пятилетний пацан, но... Договорить мне не дали». «Прости», — сказал Гаврилов, виновато посмотрев на меня. «Я привык к армейским порядкам, дедовщине и всему такому. Вот и смотрю порой на младших свысока. Я знаю, что ты многим гвардейцам фору дашь, да и ума тебе не занимать. Одним словом, извини, постараюсь держать себя в руках и не саботировать твои решения». «И...» — протянул я, предлагая капитану добавить самую важную часть. И больше никаких секретов. «Вот это дело!» — улыбнулся я и приобнял своего... «Отчима, получается!» «Рад, что мы нашли общий язык. Тогда ты остаешься за главного, а я полечу в Уфу». «Как это полетишь?» — нахмурившись, спросил Гаврилов. «Если хочешь посмотреть, иди за мной», — уверенно сказал я и потопал вниз по лестнице. Я наведался в арсенал за автоматом. Взял две сотни патронов и отправил их в хранилище. После поднялся на крышу управы. Увы, более высоких зданий в селе не было. Отстегнул магазин и прикоснулся к пуле, вешая на нее метку пространственного обмена. Пристегнул магазин обратно, снял с предохранителя и передернул затвор. «Ну что, Станислав Карлович, до скорой встречи!» проговорил я, и выстрелил вдаль.